Жестами приглашая гостей подойти ближе, я высоко поднял колбу с фениксом, дабы все убедились, что она пуста. Девочка подошла почти вплотную и, раскрыв рот, наблюдала за опытом. — Дамы и господа! — загремел в мегафон голос Ляги. Перед вами удивительный опыт средневековых алхимиков явление Феникса. Гости нетерпеливо захлопали. Нет, это не иллюзия. Это истинное чудо. Итак, явление растительного призрака демонстрируется впервые Потише, потише. Прошу внимания. Аромат сжигаемых растений открывал пространство без границ, где носились призрачные тени, то на рыб похожих то на птиц умница ляга даже успел выудить где то подходящие к случаю стихи. — это николай гумилё господа загадочный рыцарь серебряного века я поднес колбу к зажженной спиртовке и слегка нагрел донцы. Вещество на дне колбы фосфорицировало в темноте, но после минутного прогрева оно ярко засветилось. Обычно в ходе процесса субстанция принимает разные цвета, поэтому у алхимиков эта стадия генезии называется павлином но это было лишь пробуждением вещества, точнее, заключенной в нем силы. Если увеличение силы на этом этапе зайдет слишком далеко, реторта может взорваться в руках алхимика, и все магическое вещество обратится в пыль. Человек сумел выделиться из природы, но не сумел проникнуть в ее волшебную мастерскую мой верный друг пытался заполнить минутный вакуум требующийся для генезии непрерывное насилие над природой завело нас в тупик технократии несколько столетий Мы заняты протезированием своих утраченных возможностей, вместо того, чтобы слушать божественную природу и служить ей. Однако наш маг нашел заветную дверцу в тайнике жизни. Колбу заволокло изнутри голубым туманом. Я прекратил нагрев. Зеленоватые искры внутри сосуда перепархивали с места на место, словно светлячки. Проснувшаяся сила жизни жаждала обрести форму. Если при сотворении феникса алхимик переливал эликсира, то привидение могло просочиться сквозь стекло. Это опыт доказывает, что незримые элементы жизни не теряются после физической смерти растения. Они могут быть вновь собраны и проявлены герметическим искусством. «Это ступень к бессмертию», — трубил Ляга, воодушевляя публику от жара спиртовки вязкая эссенция расплавилась и испарилась теперь эликсир жизни был приведен в активное состояние и возрождение началось сквозь слоистое марево тянулся прозрачный слабо окрашенный зеленью побег он вырастал из голубоватого сыпучего пепла на дне сосуда. Через секунду призрачное растение выбросило цепкие боковые ростки. Я почти уверен, что в колбе с эликсиром жизни отсутствует обычная гравитация. Все призраки вели себя так, словно очутились в невесомости. Через полминуты стали видны Круглые плоские листья. Бутоны торопливо развернулись, и внутри колбы полыхнуло черно-оранжевое пламя лепестков. Им было тесно, и они, словно любопытные дети, жались к стеклам. Это была обычная настурция, но в виде феникса. нет Она не вырастала на глазах у зрителя, как семечка на ладони ури Геллера. Она проявлялась уже в виде развитого цветущего растения. Среди гостей прошел сдержанный гул восхищения.